мистика на коже помимо родинок или веснушек на коже человека могут появляться знаки которым не всегда можно дать научное объяснение и таких фактов немало так с начала декабря девяносто шестого года прошлого века у жительницы оренбургской области на предплечьях рук стали появляться какие то надписи Обычно она замечала их в восемь-девять часов утра, и выглядело это так, будто надписи вдавлены в кожу каким-то трафаретом. Четко, но не очень глубоко. Примерно через час они начинали тускнеть и постепенно исчезали. Но следующим утром возникали вновь. В июне девяностого в Риге разные люди, в основном женщины и дети, получили ярко-алые отпечатки на коже различных частей тела в виде листьев, и даже целых веток, четко прорисованных вплоть до прожилок и рубчиков. В то же время в районе, где загорали отмеченные странными рисунками люди, кусты и деревья отсутствовали. Тогда к врачам обратилось свыше 30 внезапно разрисованных пациентов. Точность прорисовки изображений была одинаковой и на открытой части тела, и под купальником. Но... татуированными оказались не только люди загоравшие на пляже странные метки получили и те кто был одет однако на теле не всегда выступают веточки и трилитники попадаются также и изображение в виде геометрических фигур иероглифов колец конечно все эти и другие похожие на них факты не остались вне поля зрения специалистов Они даже дали этому явлению особое название «дерматография» от греческого «дермо» — «кожа» и «графо» — «пишу», то есть «письмо по коже». В 95-м даже появилось исследование на эту тему, автор которого, Алекс Кавальяри, утверждает, что необъяснимые знаки не выдумка, а реально существующий феномен, своеобразный способ общения с нами неких людей. неизвестных форм жизни кавальяре отмечает что такой знак не спутаешь с обычным синяком ссадиной или шрамом чаще всего это геометрическая фигура изредка буквы слова или не всегда понятные символы случается что на коже остаются странные вмятины илисиневаватыее вдавленные линии бывает ли наоборот изображение не вдавлено а в эпукла возвышается над кожей И уж совсем удивительно когда от картинки исходит легкое свечение при длительных наблюдениях обнаруживлось что за относительно короткое время изображение иногда смещалось или изменялось могло оно также исчезнуть а затем появиться вновь удивительный феномен был отмечен в две тысячи девятом году тогда на теле мальчика по имени али и села краснооктябрьски кизлярского района дагестана стали появляться пигментные пятна похожие на арабскую вязь сначала это были единичные буквы а потом целые предложения которые судя по заявлениям некоторых местных священнослужителей представляли собой стихотворные строки из корана причем появлялись эти надписи обычно два раза в неделю понедельник и и пятницу. Дать научное истолкование этому феномену ученые пока не могут. А чем объяснить, например, то, что молния оставляет на теле своей жертвы своеобразную фотографию, получившую даже название керонография? Вот маленькая девочка, стоявшая у окна во время грозы. Она была поражена молнией, на ее теле отпечаталось изображение тополя во дворе. Она телематроса, тоже убитого молнии при осмотре нашли изображение подковы виевшей на мачте корабля тот же феномен был отмечен и у мальчика забравшегося на дерево во время грозы на его спине находился отчетливый рисунок дерева на который залез мальчик и птица сидешая на ветке удивительным феноменом также не нашедшим по сегодняшний день достойного объяснения являются раны христа или стигматы стигма от греческого укол рана представляют они собой кровоточащие раны неожиданно возникающие на ладонях и ступнях то есть как раз в тех местах которые были пробиты гвоздями во время распятия христа появляются раны также на лбу и спине как раны от тернового венца и от ударов кнута соответственно Надо заметить, что факты появления стигм на теле человека отмечались неоднократно, причем с давних времен. Еще в XIX веке французский медик Амбер Гурбе в исторических хрониках и в современных ему источниках нашел более 300 фактов проявления стигматизма. Но большинство из его сообщений в настоящее время считается недостоверными, поскольку, будучи фанатичным католиком, он подходил к ним без должного критического анализа и принимал исключительно на веру современные исследователи феномена считают что за последние восемьсот лет отмечено приблизительно четыреста десять случаев стигматизма которые с большой долей уверенности можно считать достоверными при этом около шест восемь процентов людей отмеченных ранами христа являются католиками остальные представители других вер следует обратить внимание на то что если раньше носителями стигматов чаще всего являлись жители стран среди земноморья в основном итальянцы то в наше время раны христа зафиксированы у японцев корейцев нескольких американцев у аргентинца и канадца иногда стигматы демонстрируют прямо невероятные особенности например в пятьдесят шестом году прошлого века у итальянца франсиса с антони был отмечен следующий странный случай когда он погружался в состояние транса на его лбу ступнях и ладонях появлялись многочисленные капли кровяного пота однако когда молодой человек приходил в себя кровотечение прекращалось и вся кровь бесследно исчезала кроваввые раны сопровождаются порой еще более странными эффектами они иногда светятся источают приятный запах никогда не гноятся ёные обратили внимание на появление стигматов и естественно попытались найти этому явлению научное обоснование например еще в девятнадца веке при бельгийской академии наук сформировали особую комиссию для изучения стигматов постоянно появляющихся на руках у некои луизы лато и что самое любопытное в этом случае кровь у девушки начинала течь лишь в каждую страстную пятницу чтобы исключить возможные мистификации и всякие сомнения скептиков в четверг исследователи перевязали ее руку бинтом и перевязку даже опечатали когда в воскресенье бинт сняли то, к немалому удивлению, недоверчивых оппонентов под ним находилась кровоточащая рана. Большинство из современных исследователей этот странный феномен связывают с самовнушением. Дело в том, что многие вегетативные функции организма зависят от его психического состояния. Например, известный французский клиницист, теоретик и практик психоанализа и гипноза Леон Шерток установил что у человека под воздействием внушения могут даже появиться ожоги первой и второй степеней а те факты когда стигматы появляются у людей в состоянии транса позволили рационально мыслящим ученым считать что в основе появления этих ран лежат психосоматические явления в целом большую часть стигматов легко объяснить с поцией современной психиатрии все таки многие случаи стигматизма практически нельзя истолковать рационально это трудно разрешимый феномен в основе которого скорее всего лежит несколько разных причин и возможно даже в ближайшем будущем ученые отыщут эти причины а значит и найдут объяснения стигматом но пока большинство людей верит в их божественное происхождение